Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. В томленье г р у с т и б е з н а д е ж н о й в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы. Бурь порыв м я т е ж н ы й рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В г л у ш и во мраке заточенья тянулись тихо дни мои без божества, без вдохновения. Без слез, без жизни, без любви. Душа настала пробужденье, и вот опять явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоеньи, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь.